Пока мы под немыслимым углом вылетали из колодца и кувыркались в грязи, я вспоминал слова Рендома: Люк и я по инерции докатились до самого входа в пещеру. Право и влево от него тянулись туннели. Я успел разглядеть, что за входом лежит яркая сочная долина. Люк неподвижно распластался рядом со мной. Я немедленно поднялся, ухватил его подмышки и потащил в сторону. От темной дыры, из которой мы только что вывалились, звуки битвы приближались. Хорошо, что люк снова потерял сознание. Такое, если я не ошибался в своих предположениях, с трудом вынес бы любой житель Амбера, а для волшебника это могло таить массу крайне опасных неожиданностей. С каковыми мне не приходилось сталкиваться раньше, я понятия не имел, как следует реагировать на происходящее. Я оттащил люк к правому туннелю, меньшему из двух, вследствие чего его было легче оборонять. Едва мы успели забраться в укрытие, как из дыры вылетели раздирающие друг друга чудовища. А нас они, похоже, напрочь забыли, и я забрался поглубже. Судя по всему, догадка Рэндома оказалась правильной конце концов, он был музыкантом и играл по всей тени. Кроме того, ничего другого мне просто не приходило в голову. Я вызвал символ Логруса. Когда он станет четким, я сцеплюсь с ним руками и обрету способность сражаться с чудовищами. Звери, однако, не обращали на меня ни малейшего внимания, а мне совсем не хотелось отвлекать их от драки. К тому же я не был уверен, что мои удары произведут должное впечатление. Да и мой вызов уже давал о себе знать. Поэтому я потянулся к Логрусу. Это заняло целую вечность. Надо было преодолеть огромную часть тени, прежде чем я нашел то, что искал. Потом мне пришлось полностью повторить эту процедуру и еще раз. Все, что мне было нужно, находилось далеко. Между тем битва не ослабевала. Когти дерущихся высекали искры из стен пещеры. Нанеся друг другу многочисленные раны, монстры покрылись темной коркой. Люк пришел в себя и завороженно наблюдал за красочной схваткой. Как долго она будет занимать его внимание, я не знал. Меня радовало уже то, что он не отвлекался на другие мысли. «Между прочим...»